Были в течение нескольких дней все поголовно перерезаны и изрублены в куски. Около шести тысяч взяты были в плен живыми и распяты вдоль Папиевой дороги от Капу и до Рима. Во время погребения римских солдат, убитых в Браданской битве, напрасно старались сыскать тело Спартака. Его не нашли, и по поводу его исчезновения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 полководца в мире. Дело, за которое они стояли грудью, самое святое и справедливое дело, когда-либо одушевлявшее людей, это дело, за которое было пролито столько крови в те времена, за которые не меньше провелось и в последующие времена и в наш век. Дело это имело минутный и скоротечный успех, но еще никогда не увенчалось окончательной победой. Пала римская тирания, и ее место заступили тысячи тираний других народов, и мрачная эпоха средних веков. Феодализм и католицизм скрепили цепи обманутых и угнетенных народов. Постепенно и медленно, но безостановочно шла работа человеческого духа. Неутомимое движение науки,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 которые потрясали общество в позднейшее время. И если мы примем в соображение отдаленный и неясный гул смутного тысячеголосого ропота, который нарушает по временам мнимое спокойствие мира, являясь предвестником более сильных бурь в будущем. А теперь заключим это повествование... введя наших читателей туда, где они найдут снова двух лиц этого рассказа, которые, мы надеемся, успели уже возбудить их сочувствие и о которых им не будет неприятно услышать несколько слов. Спустя 22 дня после Браданской битвы, в то время как Крас и Помпей, обуреваемые взаимной ненавистью и взаимной завистью, приближались со своими войсками к Риму, приписывая себе каждый, В честь потушения пожара и на этом основании каждый, требуя консульской должности. В конклаве на Тускуланской вилле прекрасная Валерия сидела на скамеечке, завернутая в свою серую столу в самом глубоком трауре. Дочь Миссалы была страшно бледна, и лицо ее носило печать недавнего и глубокого горя. Веки ее были красные, распухли от долгих слез,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 Найдется ли на свете страдание, равное моему?» У того же столика на скамеечке стояла, одетая также в траур, белокурая прелестная постумия, которая была грациознейшим и очаровательнейшим ребенком. Малютка перебегала своими белыми ручками по фигурам, листьям и выпуклым украшениям погребальной юрны, стоявшей на мраморном столе. изредка взглядывая своими умными глазками на свою огорченную маму. Крошку начинала немного сердить это долгое молчание. Валерия внезапно вздрогнула и, взглянув на письмо, которое было у нее в правой руке, снова принялась его перечитывать.